Макс собак не то чтобы любил. Не любил, но убеждена, что без людей с собакой, с тем же Лобко, беседовал совершенно как со мной, вовсе не интонациями, а словами, и не пропуская ни одного. К примеру, выгоняя одноглаза с плантажа. «Одноглаз, я тебе советую убираться, пока тебя не видела мама» также подняв палец, не повышая голоса, холодно, как когда выгонял с плантажа мальчишку. И одноглаз также слушался, как мальчишка. Не от страха мамы, а от священного страха Макса. Для Макса собака была человеком. Сам же Макс был больше, чем человек. И одноглаз Макса слушался не как родного бога, а как чужого бога. «Никогда не помню, чтобы Макс собаку гладил», Для него погладить собаку было так же ответственно, как погладить человека, особенно чужого. Лобко самое надменное, хмурое и не собачье из коктебельских собак, ибо был волк. Нехотя за версту назад, но за Максом ходил. В горах высоко жили дикие овчары, разрывавшие на части велосипедиста и его велосипед. Когда Макс был вдвое моложе и тоньше. Он тоже был велосипедист с велосипедом. И вот однажды нападение — стая овчаров на велосипед с велосипедистом. А пастух где-то на третьем холму, профилем, в синей пустоте, изваянием, как коза. Овец не следу. — Как же так, Макс, отбился? Не буду же я в самом деле драться с собаками. — А я с ними поговорил если керенского когда то незлую шутку звали главноуговаривающим то настоящим главно уговаривающим был макс и всегда успешным ибо имел дело не с толпами а с человеком всегда одним всегда с глазу на глаз с единственной совестью или тщеславием одного и будь то комиссар предводитель отряда или крымский овчар вожак стаи успех был обеспечен. Уговоры, полагаю, происходили вот как. Макс, отведя самого лютого в сторону, ты, как самый умный и сильный, скажи, пожалуйста, им, что велосипед во-первых, невкусен, во-вторых, мне нужен, а им нет. Скажи еще, что очень неприлично нападать на безоружного и одинокого. А еще непременно напомни им, что они овчары, то есть должны стеречь овец, а не волки, то есть не нападать. «На людей. Теперь позволь мне пожать твою благородную лапу и поблагодарить за сочувствие, которое пока что вожак изъявил только рычанием».